Три женщины пригласили парня в гости, накормили Виагрой и четыре дня насиловали, труп бросили в подвал, а вы с девицей, упавшей в ротический обморок. Рябинин молчал. Он всегда от правды не мел. Майор же этой правды добавил. Он вряд ли Артур и вряд ли насильник, бабник он серийный. Боря, в прокуратуре работать очень тяжело. Это почему же? Прокуратуру ни народ не любит, ни милиция. Сергей Георгиевич, вот в милиции работать одно удовольствие, ее прокуратура любит, а народ прям-таки обожает. В красную комнату художник приглашал заказчиков редких, знатоков живописи, точнее, знатоков изящного. А этого посадил у пристенного стола верстака, на котором стояло семь самоваров и самоварчиков, как семь цветастых матрешек. Заказчик, длинный вертлявый парень с полуобритой головой, сообщил тяжелым голосом. — Говорят, ты клевый художник. — Да, художник, я клевый. Из кармана брюк заказчик достал фотографию и протянул. — Фазенду хозяин построил. — Желает запечатлеть на полотне. — Чем же фотография не устраивает? — В картине больше кайфу. Висит на стене, большая, рама в золоте. Художник разглядывал фотографию. Двухэтажный дом... Один из тех, которыми запестрели пригороды, безвкусный, как и все то, где много денег и мало культуры. Кирпичная коробка с угловой башенкой, приделанная не к силу ни к городу. Мистер, это не фазенда. А что? Недвижимость. Ага, — довольно улыбнулся клиент и стал еще вертлявее. Хозяин в нем живет? Нет, только что построил. Извини, заказ я не возьму. «Расплачусь живыми баксами!» — удивился парень. На нем была светлая рубаха-размахайка и золотой крест. Видимо, у дверей ждала машина с другими братками. Его жилистая фигура, уязвленная отказом, натянулась канатом. «Может, дело в задатке?» «Нет». «Тогда чего понтишь?» «В этом доме нет души». «Чего?» «В любой новой вещи отсутствует душа». пока не пообщается с людьми. — Откуда ее взять? — Эту душу. — Душу вкладывает время. — Пожить в доме? — Да, а там посмотрим. — Художник, обижаешь правильного парня? — Кого? — Дельфина. Викентий пожал плечами. Заказчик ушел шумно, как лось через бурелом. Художник встал у ниши, где висела неоконченная картина. — Автопортрет? Их взгляды скрестились и не могли оторваться друг от друга. А почему не оконченное? Нет лица и головы? Но разве главное в человеке не взгляд? Художника впервые взяло сомнение. Сможет ли перенести на холст собственный взгляд без изображения глаз? Он снял перепачканную краской робу, в которой принимал всех посетителей, и начал собираться. Гладко выбрит с утра, поэтому лишь умылся. Сегодня почему-то хотелось простоты. Надел рубашку цвета индиго из ткани под брезент и джинсовый костюм, брюки с курткой. Грубые, тяжелые, теннисные кеды из ткани и замши на толстой подошве. Ему нравилось сочетание белых, серебристых и черных полос. Художнику захотелось простоты, той самой, которую он презирал. Простота как явление психики и как явление природы сама по себе неинтересна. Только та простота имеет ценность, которая родилась из сложности. Простота как цель и результат сложности. Он прошел в красную комнату и взял из холодильника бутылку водки с дурацким названием «Иваныч», оставленную каким-то заказчиком с Сахалина. Из холодильника прихватил бутылку с ключевой водой «Святой источник». Водку налил в бокал до трети, воду в стакан до половины, в том же порядке выпил и замешкался. Торт после водки? Настрой на простоту не вязался со сладким. Впрочем, красота в несочетаемости. Из того же холодильника появилась коробка с тортом «Сказка». Съел он небольшой кусочек, чтобы перебить вкус дальневосточной водки, и шагнул на улицу. Дверь мастерской выходила прямо на панель. Художник брел по проспекту, наслаждаясь вечером и собственными мыслями. Человек жив ожиданиями. Чего? Неизвестного и необычного, нет, известного. Человек живет ожиданием сладострастия. Какое волшебное слово, сладострастие. И оно, сладострастие, всегда заключено в женщине, в живой, не в картине. Как сказали гонкуры, женщина, когда она шедевр, Это лучшее произведение искусства.